Глава десятая. У каждого своя трагедия, которая меняет. Раймонд. Цель включает зажигание, запускает двигатель и питает наши души. Когда я увидел Даниэлу с Дэвидом, настроение испортилось. Хотелось рвать и метать, но в отношении Дани это было бесполезно. Как хорошо, что позвонили парни с предложением выступить в одном из местных кафе. Музыка — единственная вещь, которая могла меня сейчас отвлечь. Быстро посовещавшись, решили, что сыграем несколько основных песен, каверы на которые мы исполняли уже не раз, плюс просто перепетые песни знаменитых рок-групп. Первая, одна из моих любимых, кавер на которую мы сделали совсем недавно, была «Борд». Довольно молодой певицы Билли Эйлиш. Могу сказать, после увиденной картины текст этой песни стал абсолютно соответствовать моему настроению. В кафе уже собралось много народа. Выходили один за одним, я последний. Ребята у инструментов, а Раймонд Ламберт с микрофоном. Все как всегда. Когда мы вышли... Помещение огласили приветливые оклики как наших фанатов, оказавшихся в этом месте, так и новой публики. Зазвучали первые аккорды, я начал петь. Это происходит непроизвольно. Ты чувствуешь, что этот момент настал, и слова сами начинают литься. Откровенно говоря, солист никогда не знает, как он поет, я не исключение. Мы определяем уровень исполнения по реакции аудитории. Музыка полилась из колонок, заполнив все вокруг. Ты стоишь на сцене и не можешь ни о чем думать, кроме любимого дела. В такие моменты мы свободны, свободны от всего. Один взгляд в толпу, и я пропал. Буквально секунда, но это непроизвольное движение привело меня в подвешенное состояние. Взгляд зацепился за одну брюнетку, от которой я надеялся сбежать. Даниэла сидела и своими прелестными глазами смотрела прямо на меня. Было видно, как она взволнована и не знает, как реагировать. Когда мы были вместе, я мог сыграть лишь пару аккордов. А сейчас, посмотрите, я стою на сцене и могу сыграть почти что любую песню, поэтому ее удивление вполне обосновано. Она, наверное, и подумать не могла, что я подамся в музыканты. По плану сейчас мы должны были играть нашу собственную песню. Старую, но имеющую значение для нашей группы. Правда, планы изменились. Даня хотела уйти. Что ж, детка, это подождет. Сначала ты должна выслушать меня. Когда Даниэла начала вставать, чтобы покинуть кафе, Я развернулся и шепнул парням пару слов. Они без лишних вопросов начали играть. Мы с Данией были лучшими друзьями чуть ли не с самого детства. Она точно так же обожает рок. Столько времени, потратив, слушая музыку, Даниэла, как и я, знала добрую половину рок-песен наизусть. Стоит упомянуть, что она неплохо поет. Услышав начало «I was made for loving you», Наша публика закричала в восторге и стала подтанцовывать, узнав знаменитую песню группы Kiss. А Даниэла прекратила свои глупые попытки сбежать и в изумлении замерла. Именно эта песня играла, когда мы познакомились. Хотя это сообщил нам мой отец. Она же была при первом поцелуе и, конечно же, играла на первом свидании. Этой ночью я дам тебе все. In the darkness. В темноте. That's so much I wanna do. Я так много хочу сделать. And tonight I wanna lay it at your feet. И этой ночью я положу мир к твоим ногам. First girl, I was made for you. Потому что, девочка, я был создан для тебя. And girl, you were made for me. А ты для меня. Господи, сейчас я чувствовал себя как в гребаном мюзикле. Раймонд, что с тобой творит эта чёртова девчонка? I was made for loving you, baby. Я был создан, чтобы любить тебя, малышка. You were made for loving me. А ты была создана, чтобы любить меня. And I can get out of you, baby. Я не могу насытиться тобой, малышка. «Can you get of me? «А ты насытилась мной?» С самого начала моя идея показалась мне чертовски глупой и обреченной на провал в отношении Даниэлы. Облика не могла не оценить величайших кис. Но я ошибся, и это радовало. Даня улыбнулась, я ответил тем же. Думаю, сейчас мы оба чувствовали себя теми подростками, которые так любили эту песню. Tonight I wanna see it in your eyes. Этой ночью я хочу увидеть это в твоих глазах. Feel the magic. Pocувствовать магию. There's something that drives me wild. Что-то сводит меня с ума. And tonight we're gonna make it all come true. И этой ночью мы воплотим все наши мечты. First you were well made for me. Потому что, девочка, ты была создана для меня. Angel, I was made for you. А я для тебя. Oh, can't get enough. Oh, oh. О, oh, я не могу насытиться. I can't get enough. Oh, oh. Я не могу насытиться. I can't get enough. Я не могу насытиться. Yeah, Да, ха. В кафе начали сливаться голоса множества людей. Они подпевали нам, скандируя слова песни, как гимн. Черт, Кис невозможно быть равнодушным, они почти что первооткрыватели. На лице Даниэлы была по-настоящему счастливая улыбка, она буквально сияла от восторга. Припев, все, буквально все кричали слова, надрывая горло, даже моя Дани. Люди толпились возле кафе, они пели вне предела в кафе, тот момент пел весь торговый центр. Вот почему рок всегда будет жить. I was made for loving you, baby. Я был создан, чтобы любить тебя, малышка. You were made for loving me. А ты была создана, чтобы любить меня. And I can get enough of you, baby. Я не могу насытиться тобой, малышка. Can you get enough of me? А ты насытилась мной? Oh, I was made, you were made.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 Сердце стучало, как бешеное. Адреналин бушевал. Секундная тишина, а потом дикие свисты и овации публики. Ликовал каждый человек в этом здании. Все они были захвачены духом единства и трепета. Кажется, мы приобрели новых поклонников. Хочу сказать, мой план сработал. Даниэла не смогла уйти. Она осталась до самого конца выступления — а потом, видимо, сбежала, чтобы не пришлось со мной говорить. Эй, Раймонд, не знаю, что на тебя нашло, но мы определенно понравились здешней публике». Джон хлопнул меня по плечу. «Чувак, он прав. Эти цыпочки готовы были кинуть в нас своими мокрыми трусиками», смеясь сказал Спенсер. Мы с парнями сидели на диване в том же кафе, пили пиво. Все посетители уже ушли, а персонал убирал помещение. Приятная усталость чувствовалась во всем теле, особенно когда я вспоминал счастливое лицо Дани. Ребята разговаривали ни о чем, а я подтягивал корону, когда к нам подошел мужчина средних лет. Он был в обычных потертых джинсах, какой-то футболке и ветровке. В общем, самый обычный среднестатистический человек. «Извини, приятели, они вроде как уже закрыли кафе», — начал Брэндон. «Мы сейчас допьем и тоже покинем это заведение». В доказательство парень поднял полупустую бутылку. «Я по поводу вашего небольшого концерта. Водушевляет. Работа, конечно, много и по части исполнения, и по подаче. Как же иначе?» Сам хотел было что-то сказать, но мужчина опять его перебил. Ах да, забыл представиться. Меня зовут Адам Зейн, музыкальный менеджер группы «Take us to Vegas». Ребята собираются найти группу на разогрев для тура по Северной Америке. Они будут выбирать среди участников рок-фестиваля, который состоится через полтора месяца, вне зависимости от победителя. Думаю, у вас есть все шансы понравиться парням. Надеюсь, увидимся через полтора месяца. Мы буквально ничего не могли сказать. Кто вообще из нас мог себе такое представить? Вы только подумайте, ехать в турне с довольно знаменитой рок-группой. Черт, да мы на днях только обсуждали их песни и пришли к выводу, что они очень хороши в своем деле. Даниэла. Сделай шаг, и дорога появится сама собой. Как только выступление Раймонда и его группы закончилось, я позорно сбежала. Пулей вылетела из долбаного кафе и, отыскав свой Харлей, рванула куда подальше. Это было слишком. Он пытался надавить на меня нашим прошлым. Все эти песни мы слушали вместе и вместе подпевали, сидя в машине или на кресле в кафе. И у него это получилось. Несомненно. Раймонд и его группа были бесподобны, у них действительно было большое будущее, если они, конечно, не будут тратить все свое свободное время на выпивку и девочек, что сейчас является излюбленным занятием Раймонда. Единственный вопрос, который мучил меня, так это, зачем Раймонд пытался привлечь мое внимание? Он хотел показать, чего достиг за эти годы? Что ж, парень... Ты приобрел довольно впечатляющие навыки вокала, пока я в течение двух лет один за одним потеряла всех близких людей. Или это его способ предложить перемирие? Он две недели избегал меня. Не знаю, что творится у него в голове, но явно ничего хорошего. Припарковав Харлей около общежития, я была собралась отправиться к себе в комнату, как увидела Лолу. Она была одна. Девушка сидела на траве, поджав колени и облокотившись на ствол ветвистой липы. Лицо ее скрывали длинные локоны цвета темного золота, поэтому я никак не могла понять, все ли с ней в порядке. «Лола», — произнесла тихо, подходя к девушке и снимая шлем, — «с тобой все в порядке?» Девушка подняла голову и с отчаянием в заплаканных глазах посмотрела на меня. Что такого могло случиться? «Просто жизнь — дерьмо!» — выплюнула она, как и надежда. Я чуть было не открыла рот от удивления, но вовремя остановила себя и, молча сев рядом с Лолой, произнесла «Знаю, жизнь не щадит никого. Прошло два года, как скончались мои родители». Я говорила это безэмоционально, но непрошенные слезы Стали наворачиваться на глаза. «Мне жаль», — искренне сказала девушка без своего обычного яда в голосе. Сейчас она выглядела совершенно обычной. «У моей мамы рак, неоперабельная опухоль в мозжечке. Мы боремся с ней уже год, но ничего не помогает, а от химии и терапии становится лишь хуже. Сегодня сказали, что маме остался месяц. Один жалкий гребаный месяц. По щекам Лолы потекли слезы, которые она уже будто не замечала. Она просто сидела, смотрела куда-то вдаль и тихо плакала. Черт, как ей тяжело. Знать, что близкий человек умирает, и ты ничем не можешь помочь. Лола, начала я неловко. Я понимаю, что меньше всего тебе нужно мое сочувствие. Просто поверь мне, действительно жаль. Это последние дни твоей матери, ты ничего не можешь исправить, но в твоих силах окружить ее любовью и поддержкой. Пойми, ей страшно не меньше, чем тебе, ей больно и физически, и морально. Она видит и чувствует, как ты убиваешься. Прекрати себя жалеть. Сделай ее счастливой в этот месяц. В конце концов, у тебя хоть будет возможность попрощаться, И сказать, как сильно ты ее любишь. Девушка молчала. Мы просидели в тишине минут десять. У меня не было возможности показать это. Скорбь и разочарование лишили меня красок жизни. Не доводи себя до такого. Если боишься забыть ее смех и улыбку, моменты, проведенные вместе, оставь себе вещь, которая будет напоминать о твоей матери. Чудо не поможет, ты это знаешь, но можешь рассчитывать на мою помощь или поддержку. Хоть это тебе и кажется странным. Черт, ты можешь и не быть высокомерной, Даниэла. Девушка улыбнулась краем губ. Спасибо. Немного погодя, добавила Лола. Не теряй интерес к жизни. Лола усмехнулась, утерев лицо салфеткой и этим самым стерев макияж. А она, оказывается, была довольно симпатичной без этой тонной косметики. Я бы даже сказала, красивой. Я подхватила шлем и молча встала. Собиралась было уйти, ничего не сказав, но что-то меня остановило. — Подумай над моими словами, — произнесла, обернувшись. И если тебе или твоей матери будет нужна какая-либо помощь, обращайся, я серьезно. Все легче, чем одной. А затем я ушла.